Глава 22. Мы живем в интересное время. Боб. Июль. 2334 год. Гален. Гарфилд посмотрел на свою грудь, затем зарычал и выхватил пушку у нападавшего. Удивляться было некогда. Мои пассажиры, возможно, были вооружены ножами. Я резко отжался от земли, и два квинландца отправились в полет. Судя по звукам, раздавшимся рядом, Бриджит сейчас занималась тем же самым, поэтому я сосредоточился на собственных проблемах. Один из тех, кто напал на Бриджит, рухнул на меня в тот момент, когда я вставал. Я вцепился в его мех и врезал ему по голове. Мне показалось, что это довольно эффективная тактика. Надеюсь, сотрясения мозга у него не будет. Бриджит и Гарфилд разобрались с другими квинландцами. Гарфилд орудовал пушкой, как дубинкой. Это показалось мне очень опасным, но я понял, что наставления сейчас ни к чему хорошему не приведут. Мы одновременно повернулись, чтобы проверить, как дела у Скива, и обнаружили, что он исчез. Пятна крови позволяли понять, в какую сторону он ушел. Часть из них были затоптаны, следовательно, он не один. Но кто его сопровождает? Спасители или похитители? Гарфилд повернулся в ту сторону, где мы дали первый бой квинландцам. Первая группа все еще там и чувствует себя не очень, — сказал он. Так что это другая группа, и ее интересовал только Скиф. Похоже, она пришла его спасать. Мы с Бриджит поискали у себя ножевые раны, а затем Бриджит внимательно осмотрела грудь Гарфилда. Пулевого ранения нет. Он холостыми стрелял, что ли? Нет, удар я точно почувствовал, но совсем не такой, как от пули, — ответил Гарфилд. По крайней мере, не такой, на который я рассчитывал. «Внутренние наниты сейчас все проверяют». «Чем вы там занимаетесь, черт побери?» спросил Билл по внутренней связи. «Разными проделками и шалостями», ответила Бриджит. «И не все из них придумали мы». Она указала на капли крови на земле. «Давайте пойдем по их следу. Возможно, так мы что-нибудь узнаем». «Я пойду», — сказал я. «А вы выходите на улицу. Думаю, они постараются как можно быстрее выбраться из переулка. Если они пытаются спасти Скива, а не похитить...» то им нужно доставить его к врачу. Пятна, периодически попадающиеся на моем пути, явно свидетельствовали о том, что у Скива все еще шла кровь. Это помогало мне идти по следу до тех пор, пока он не оборвался у закрытой двери. «Какого черта!» — воскликнул я и нахмурился. Сама дверь ничем не отличалась от всех прочих, и ничто не указывало на то, что тут шла борьба. Я подергал ручку двери. Дверь была заперта и казалась довольно прочной. «Народ!» — Постарайтесь найти вход в здание к западу от меня, — сказал я. — Скиф и его спутники зашли в него. — Думаю, что добровольно, ведь след чистый. — Ясно, — ответил Гарфилд. На поиски ушло минуты две, и все это время я стоял в переулке и выглядел чертовски подозрительно. Я попытался небрежно прислониться к стене дома напротив, но это просто заставило меня вспомнить виссайскую историю. Вероятно, при этом я выглядел еще более подозрительно. Если в данный момент за этим фиаско наблюдает администратор, значит, мы уже разоблачены. Я представил себе, что сейчас прилетят беспилотники и схватят нас. — Мы на месте, — сказала Бриджит. — Это гостиница, и задержать тут кого-то невозможно. Они могли просто пройти насквозь и выйти через главный вход. Черт. Мне хотелось материться, ведь мы только что потеряли первую хорошую зацепку и одновременно привлекли внимание к себе. Вторая группа головорезов, несомненно, вспомнит Супер Гарфилда, когда придет в себя. И третья, скорее всего, тоже. Существо, которое получило пулю и после этого просто разозлилось, очень похоже на терминатора. Пора валить. Встретимся в третьем пабе, в старой Гетри, сказал я. Бил, у тебя там все норм. Ага, никаких проблем. Я буду там раньше вас. Идите кружным путем. Пробка тут так и не рассосалась. Гарфилд отхлебнул пиво из кружки. Я наклонился вперед и стал следить, не потечет ли жидкость у него из груди. Он заметил, куда я смотрю, и фыркнул, едва не выплюнув пиво. Мы поведали Биллу о наших приключениях, а потом Билл рассказал о пробке на дороге. Похоже, что кто-то затеял драку, и она вышла из-под контроля, точно так же, как в предыдущем городе. У квинландцев определенно есть проблемы с самоконтролем. Интересная должно быть у них цивилизация. Пиво, в отличие от рыбного супа, постепенно начинало мне нравиться. Может заказать партию у Говарда. Возможно, он сумеет адаптировать его под вкусы людей. В худшем случае мы просто оставим его в мире бобов. Гарфилд поставил кружку на стол и, вытянув руку вперед, показал нам небольшой предмет. флашетта. Кажется, у нее консистенция засохшего мармеладного мишки. Я смочил ее водой, и она немного растворилась. Кажется, внутри какой-то наркотик. «Хм... К сожалению, химический анализ наши наниты проводить не могут». Бриджит ткнула в предмет пальцем. «Но, пожалуй, ты прав. Скорее всего, это транквилизатор. Если бы они хотели кого-то убить, проще было бы пустить в ход пистолет или нож». «А где пушка?» — спросил Билл. Гарфилд еле заметно мотнул головой. «У меня в рюкзаке. Я быстро ее осмотрел. В рукояти находится магазин, который подает флешетты. Этот почти пуст». И еще в ней цилиндр с воздухом, который приводит снаряды в движение. Воздух, похоже, можно подкачать насосом. Хорошая штука. Как думаете, эта группа была из... Э, администрации? Билл покачал головой. Ставлю на сопротивление. А вот такие транквилизаторы, скорее всего, были бы у сотрудников администрации. Ну, один у них был. Я хочу сказать, что тогда они были бы у всех и с полными магазинами. А эта пушка больше похожа на украденную. Он нахмурился. «Боб, Скив спросил, не из сопротивления ли ты? Был ли он напуган? Тем, что мы из сопротивления? Да нет, не очень». Билл кивнул. «Значит, он сам повстанец и пытался связаться со своими людьми после рассеивания. Думаю, третья группа была из сопротивления. Она пришла спасать Скива, а мы ей помешали. Возможно, они думали, что мы заодно с местными, которые пытаются его убить. А может, они решили, что мы из администрации». В любом случае они вмешались, напали на нас и спасли его. Но если мы из администрации, то у нас должны быть пушки, нет? Ха, верно. Значит, они приняли нас за местных. Мне все равно кажется, что гостиница была выбрана не случайно, сказал Гарфилд. Они не оставили бы черный ход открытым. Наверняка у них есть условленный сигнал. Стук или что-то в этом роде. Хочешь организовать наблюдение? спросил я. Возможно, скиф снова там появится. И тогда мы ворвемся туда и все разгромим, ухмыльнулся Бил. Бриджит закатила глаза. Я знаю, что вы шутите, но все равно хочу напомнить, что нам нельзя совершать сверхъестественные поступки. Она сурово посмотрела на Гарфилда. По крайней мере, новые. Мы хотим узнать про Квинландцев, а не сообщать им сведения о себе. Да, добавил я. Местные может с нами и не справиться, но если про нас узнает администратор, у них наверняка есть техника получше. Его агенты наверняка превосходят нас в численности. Мне совсем не хочется, чтобы меня поймали и разобрали на части. Гарфилд кивнул. Значит, мы не можем действовать как отряд спецназа. А это означает еще и то, что нам придется избегать прямых столкновений. Казалось бы, жизнь космических компьютеров должна быть более веселой. Он ухмыльнулся, и кто-то из нас усмехнулся его шутке. «Но выбора у нас нет, так?» — спросила Бриджит. «Это первая реальная зацепка. Даже если мы по-прежнему блуждаем в потемках, теперь, по крайней мере, зону интересов удалось сузить. Значительно сузить». «Тоже верно», — вздохнул Гарфилд. «Ладно, я постараюсь придумать способ, который позволит нам последить за гостиницей». «За домом Барни», — сказала Бриджит. «Серьезно? Барни?» «Ну, почти», — улыбнулась Бриджит. «Местное название очень похоже. Я знала, что вам в голову придет именно это — Особенно если учесть, что бобы обожают примитивные шутки. «И все-таки ты сразу выбрала его», — заметил я. «Похоже, это заразно». Бриджит встревожилась, а Гарфилд и Билл принялись скандировать. «Одна из нас! Одна из нас! Ой, да заткнитесь!» — вы!" воскликнула Бриджит и ненадолго задумалась. «В общем, если Гарфилд займется отелем, то остальным следует продолжить поиски. Может, выберем какой-нибудь алгоритм? Отличная мысль». Попробую сделать подробный скан города и попрошу Хью разбить его на квадраты. Билл задумчиво пригладил мех. Кстати, если Скиф ранен, то ему нужно обратиться к врачу или в больницу. Мы могли бы вести поиски в этом направлении. Этим займусь я, сказала Бриджит и посмотрела на меня. Остался ты, наш бесстрашный лидер. Я буду сидеть здесь и пить, ответил я и поднял кружку с пивом. Даже не мечтай, бобренок. Сними для нас новое жилье. Чуть поближе к барне, ладно? А завтра мы, возможно, наконец-то найдем библиотеку, о которой я вам твержу. Я ухмыльнулся. Бесстрашный лидер. Еще чего. Поблизости оказалось несколько гостиниц, и в этом квартале они стояли в ряд. Я выбрал одну из них наугад, заплатил за неделю вперед и получил ключ. Мне не понравился взгляд, который хозяин гостиницы бросил на карман рюкзака, в котором я хранил деньги. Пожалуй, ничего ценного оставлять в номере нельзя. Снял для нас номер. Я отправил сообщение остальным, приложив к нему карту и изображение гостиницы. Супер, — ответил Билл. Я договорился с Хью о сканировании города. К сожалению, в ходе сканирования теплоприемник беспилотника выйдет из строя, так что придется увезти машину и подогнать запасную. Он ворчит, говорит, что из-за этого проект будет отставать от графика. Как будто у нас есть график. — По-моему, у прыгунов просто ОКР. — В отличие от всех вас, — заметила Бриджит. Ей никто не ответил. Всем остальным понадобится около получаса на то, чтобы вернуться домой, поэтому я решил пока осмотреть наше новое жилище. Эта комната оказалась чуть больше предыдущих, и в ней можно было раскрутить кошку за хвост и почти не задеть тех, кто находится рядом. Настоящий дворец! Потолка здесь, как и в большинстве зданий, не было. Я видел стропила и балки. Конечно, климат здесь мягкий, а квинландцы покрыты мехом, так что о теплоизоляции никто особенно не заботится. Я разглядывал стропила, пока не нашел хорошее место. Оно было недостаточно большим, чтобы спрятать там что-то ценное, и поэтому вряд ли привлекло бы внимание воров. Я закрыл лицо рукой, открыл рот, и на мою ладонь вылез бродяга длиной в один дюйм. Если сейчас за мной кто-то следит, ему всю жизнь будут сниться кошмары. Я поднял руку... И бродяга перелез с нее на ближайшую балку, а затем добрался до укрытия. Однодюймовые бродяги были самыми мелкими из наших машин, камеры которых годились для наблюдения. Иначе я бы выбрал нанитов. Мне просто нужно знать, что кто-то решил обшарить нашу комнатушку, а пугать шпионов и воров до смерти я совсем не хочу. Ну ладно, может и хочу, но только слегка. Плохой Боб, плохой. Я думал о том, чтобы вернуться в Вирт, пока не появились остальные, как вдруг мне пришло сообщение от Бриджит. «Парни, плохая новость. Я выследил из Скива». «И это плохо?» «Прости, Билл, но он ушел. Добрался до врача, и тот его подлечил. А когда я добралась до клиники, Скива там уже не было». «Да что ж такое?» Я вздохнул, но только вживую, не в системе связи. «Ладно, давайте встретимся в нашем любимом пабе». Оставив инструкции бродяги, я запер номер и вышел из гостиницы. Дойти до рычащего гуппи можно было минут за пять. Я добрался до паба первым и занял стол. Бармен ласково посмотрел на меня. Скорее всего, он вспомнил, какими прижимистыми мы были в прошлый раз. Я совсем не хотел выделяться на общем фоне, и поэтому сразу заказал четыре пива и четыре блюда дня. Его отношение ко мне сильно изменилось, и он показал мне большой палец. Удивительно, что и для квинландцев, и для людей этот жест означал одно и то же. Скорее всего, это просто совпадение. Через минуту прибыли остальные. Гарфилд приложил все силы, чтобы догнать меня по объему выпитого пива, а Бриджит значительно опередила меня в поедании блюда. Чего-то вроде макарон, наполненных рыбой. А почему бы и нет? Я подумал о том, что отвращение к рыбе у меня возникнет задолго до окончания экспедиции. Когда Бриджит доела, я подтолкнул к ней свою тарелку. «Знаете», — сказала она, — «у репликанта или Мэнни есть большое преимущество. Он может не беспокоиться насчет переедания». Она сделала паузу, наслаждаясь вкусом. Правда, раньше я обожала мороженое со взбитыми сливками и карамельным соусом. А потом я съела сотню порций в Вирте просто потому, что могла и, кажется, разлюбила его. «Я бы сделал то же самое с этими рыбными блюдами», — ответил я. «Но, кажется, я уже к ним охладел. В конце концов мы доели, и я знаком приказал бармену принести еще пиво». «Полегче, Боб, а то мы разоримся», — сказал Билл, сурово глядя на меня. «Мы же не можем просто импортировать деньги, когда нам вздумается». «Пока что их нам хватит. Просто мне хочется избежать проблем в краткосрочном периоде». А в долгосрочном нам удастся установить контакт до того, как деньги закончатся. Но если этого не произойдет, придется привести еще денег. Или найти работу. Билл хмыкнул, но не ответил. Я повернулся к Бриджит. Так что там со Скивом? Многочисленные ножевые ранения, по крайней мере, так сказал врач. Он спросил, не родственница ли я ему. Я сказал, что родственница, но не очень близкая. Похоже, его это не обеспокоило. Скорее всего, у Скива тут родных нет. Его же рассеивали дважды. Помните? Гарфилд изобразил руками что-то похожее на взрыв. Судя по контексту, это что-то вроде насильственного перемещения. Думаю, сейчас Скиф очень далеко от своих родных мест. Хм... Я на мгновение уставился в пустоту, размышляя. Значит, если кто-то, один квинландец или даже целый город привлек внимание администратора, то его рассеивают, переселяют. — Но почему? — Думаю, это зависит от целей и задач администратора. — Типа, что именно он считает наглостью? — Да, вроде того. — Какое-то странное наказание, — сказал Билл. — Если это в самом деле наказание, — ответила Бриджит, — возможно, весь смысл в том, чтобы изолировать смутьянов. Над столом повисло напряженное молчание. Мы пытались обдумать эту концепцию. — У тебя река длиной в миллиард миль и ты перемещаешь кого-то в ее случайно выбранную точку. По сравнению с этим, высылка в Австралию покажется прогулкой по родному району. Получив сигнал от своего бродяги, я поднял глаза. — О, народ, кто-то воломился в наш номер. — Что? Как ты об этом узнал? Я рассказал Биллу про свою систему наблюдения, и он беспомощно развел руками. — Неужели это было необходимо? Если нам придется срочно покинуть город, ты не сможешь забрать бродягу. — Да, я знаю. Просто я остановился, чтобы загрузить видеозапись. Хм, я думал, это будет владелец или один из его детей. Но не четверо довольно уродливых типов с оружием в руках. Кстати, они действуют совсем не скрытно. Это не похоже на кражу со взломом, — заметила Бриджит. — Да, больше напоминает вторжение, — ответил я. Только дома никого не оказалось. Гарфилд быстро окинул взглядом пап. Интересно, что, по крайней мере, двое индивидуумов обращают на нас больше внимания, чем, казалось бы, обоснованным. Кажется, нас раскусили. Лично я ставлю на группу, которая порезала скива. — Из которой мы разделались, — добавил я, — и которая, возможно, мечтает с нами поквитаться. Других причин я не вижу. А может, это вторая группа? Скорее всего, они тоже не в восторге от нас. Кхм. Я кивнул и приложил все силы, чтобы не смотреть на других посетителей паба. Может, двинем к выходу и посмотрим, к чему это приведет?» «И никаких суперменских трюков», — напомнила нам Бриджит. Мы непринужденно встали и неторопливо направились к выходу. Несколько квинландцев, похоже, решили покинуть паб в тот же момент, что и мы. Возможно, это совпадение, а может и нет. «Слушай, Гарфилд, те, на кого ты обратил внимание, тоже уходят?» «Ага. Предсказываю, нас ждет что-то интересное». Мы видели кого-то из них вчера. Гарфилд немного помолчал, а затем сказал. Да, тут один кренландец из третьей группы. Сопротивление? Чудесно. Значит, у них могут быть те пушки. И весьма вероятно, что где-то у них есть подкрепление, которое они могут бросить в бой. Я слышал шаги у нас за спиной. Многие и тоже начали покидать рычащие гуппи. — За нами идут четверо, — сказал Билл. — Такие шансы мне нравятся, — ответила Бриджит. Мы повернули за угол, и мое паучье чутье заработало на полную мощь. Поблизости никого не было, то есть вообще никого, в разгар дня. Мы повернули, наши преследователи тоже. И в тот же момент еще четверо квинландцев вышли из домов перед нами. — Чудесно. Классическая операция по окружению, — сказал Билл. — И притом искусно проведённое, — ответил Гарфилд. — Поздравляю бойцов сопротивления с успехом. Шансы два к одному. Это тоже непло... — А, чёрт! В последнее время я много ругался, но мне показалось, что в данном случае это уместно. Окружившие нас квинландцы достали ножи. Большие ножи, и, видимо, сделанные из настоящего металла. Чтобы выбраться, нам, вероятно, придётся выйти за рамки того, что могут сделать квинландцы. Постарайтесь не бросать огненные шары применять все остальное разрешаю. Ухмыляясь, громилы не спеша встали в круг и угрожающе замахали ножами. Я точно не знал, пытались ли они получить психологическое преимущество или хотели, чтобы мы умоляли о пощаде. В любом случае, мы их разочаруем. Они напали одновременно, действуя как один отряд. Я невольно испытал восхищение. Они либо регулярно тренировались, либо отработали данный маневр. К сожалению... Им противостояли не настоящие квинланцы. Я скользнул в сторону от ближайшего ножа, схватил нападавшего за руку и повернулся. Мой противник полетел вокруг меня и врезался головой в стоящего рядом с ним квинланца, но уже без ножа, который я экспроприировал в ходе маневра. Когда второй нападавший пошатнулся от столкновения, я ударил его по голове сбоку. Прямой удар показался мне не лучшим вариантом. Он скорее всего сломал бы квинланцу челюсть, но не отправил бы его в нокаут. Кроме того, я не хотел наносить ему такой непоправимый урон. Второй квинландец упал, а первый тем временем восстановил равновесие и повернулся ко мне. Еще один удар, и он лег. Я решил выяснить, как дела у моих товарищей. Билл и Гарфилд применили похожую тактику. Неудивительно, ведь мы занимались на одних и тех же курсах самообороны. А вот Бриджит не обладала особыми познаниями в боевых искусствах, и ее стиль, похоже, был основан на чистом энтузиазме. Разобравшись с парой противников, она яростно посмотрела на нас. «Это что такое было?» — спросил Гарфилд. «Бой без правил?» «Ну, они же в нокауте, да?» — ответила она, переводя взгляд на него. Гарфилд потянулся за оставшимися ножами. Кажется, проблема с деньгами решена. «Уверен, эти ножи стоят целую тонну денег. Но здесь мы продавать их не будем. Кажется, что в Галене нам уже не рады. Разговаривать с нами они не хотят, и, видимо, будут и дальше нас преследовать». — Супер! — сказал я и безмолвно приказал своему бродяге вернуться ко мне. — Значит, пора немного поплавать. Я открыл рот, и бродяга заполз в него. Гарфилд застонал и содрогнулся. — Ага! — рассмеялся я. — Съел жука. — Уверенно ты думал об этом, когда создавал эти штуки, — сказала Бриджит, покачав головой. — Вы как дети, честное слово. — Триста лет прошло, а я так и не повзрослел ухмыльнулся я. Ну ладно, повеселились и хватит. Пора идти. Бил подкрепил свои слова, прыгнув в воду, никого не дожидаясь. Это было чуть сложнее, чем обычно, потому что мы ныряли не с причала. Но нам пришла в голову мысль, что громил могло быть больше восьми. А если так, то кто-то из них может вести наблюдение за пристанью. Учитывая это, мы кружным путем добрались до западной части города, а затем просто пошли прочь по берегу реки, и остановились только тогда, когда нашли пустынный пляж. Мы нырнули вслед за Биллом, тщательно стараясь не врезаться в дно, а затем, словно торпеды, выскочили на середину реки, где течение было самым быстрым. Еще мгновение мы объединились в квинландский плод. — Сколько было событий, — сказала Бриджит. — Кажется, мы устраиваем шоу в каждом городе на нашем пути. — Потому что мы рок-звезды, — буркнул Гарфилд. Но мы так и не добрались до библиотеки, — напомнила Бриджит. Ладно, в следующем городе мы сразу займемся ее поисками. Еще нужно подумать о том, как найти сопротивление. Не чтобы поговорить с ними, а чтобы пошпионить. Если даже Скиф, недавно прибывший в город, сумел с ними связаться, значит, либо их легко найти, либо у них много агентов. — Да, разговоры, похоже, не та стратегия, которая дает большие шансы на успех, — ответил Билл. — Сначала попробуем пошпионить. — Хорошая мысль, — сказала Бриджит. — Забавно. Я не поверил их Хью, но похоже, что он прав. Мы побывали всего в двух городах, но уже вступили в контакт с группой, которая или что-то знает, или может навести нас на тех, кому следует обратиться. — Ну да, вступили в контакт, — фыркнул Гарфилд. — Скажи, у кого из нас дыра в груди? — Ага, ты принял удар на себя. Мы умолкли. Солнце грело нас, и это было приятно Вокруг жужжали насекомые И Бриджит отмахнулась от одного из них Похоже, он летит туда, где тепло Любопытно Удивительно, что тут такая мощная искусственная экосистема Я посмотрел по сторонам Река Аркадия здесь довольно широкая, а течение медленное Давайте передадим управление ими Если потребуется наше вмешательство, они нас известят Другие одобрительно замычали И мы вернулись в Вирт.